не вольна решать, потому что завтра атле возвратится в Руан, и вы вместе отправитесь в бое. Раз у тебя достаточно сил, чтобы спорить и настаивать на своем, ты вполне сможешь выдержать дорогу. Я все сказал». Левой рукой он резко перебросил через плечо полуплаща и вышел. Эмма глядела ему вслед. Левша! Исчадие сатаны! Мучитель! Она дрожала от унижения и ярости, лоб покрылся испариной, «Доколе она будет терпеть его пренебрежение? Доколе ее сердце будет разрываться между влечением к нему и ненавистью? Сколько это может длиться?» Ей понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Наконец она перевела дыхание и отвернулась к окну, вслушиваясь в звон колоколов. И так судьба не оставляет ей выбора. Может, это и к лучшему. Она медленно перекрестилась всей ладонью, Произнесла устало, но твердо, значит, быть посему Господи. Глава 7 Норманы-охранники расступились, нащупывая на груди, и у пояса амулеты, охраняющие от болезни. Прохоженные, закутанные словно в саваны, в глухие балахоны, пряча под капюшонами изуродованные лица, вереницы продвигались в ворота города, гнусаво выводя псалмы. Тяжелые, обитые полосовым железом створки, со скрипом, больше напоминающим стон, затворились за ними, затем раздался грохот вдвигаемого в пазы огромного дубового бруса. Эмма перевела дыхание, до сих пор не веря, что все прошло гладко. Ей удалось напоить маковым отваром девушку-прислужницу, присланную Сизинандой, а когда то уснула, Эмма закуталась в ее покрывало и в сумерках, никем не замеченная, проскользнула в собор — Радость Ги не знала границ. Позднее, когда они уже смешались с прокаженными, она повстречалась и с Эвраром. Тот протянул ей балахон с салым сердцем на груди и кивнул в сторону убогих. Они не предадут, им заплачено. К тому же они гордятся тем, что содействует исполнению воли самого короля Карла. Теперь все осталось позади. Эмма брела в толпе прокаженных, ощущая их зловоние с ужасом вслушиваясь в их глухие, словно идущие из-под земли голоса. В руке у нее была деревянная колотушка, которую ей вручил враг. «Мы будем двигаться вместе с ними до их пещер», — сказал Ги, заметив, как напугана девушка. «Идти придется всю ночь. Зато каждый шаг отдаляет нас от норманов. Никто из прокаженных не коснется нас. Ты в безопасности, Эмма». Она думала о том, какой переполох поднимется к утру, когда ее хватится. Сегодня вряд ли кто осмелится ее беспокоить, но завтра... Чем это может грозить Бернарду и Сизинанде? Она оглянулась. Вдали слабо мерцали сторожевые огни Руана. — Ты устала? — обеспокоенно спросил Ги. — Если хочешь, я понесу тебя. Однако Эмма отказалась. Кроме Ги и Эврара, еще двое лотарингцев под видом прокаженных следовали за ними, но несколько поодаль. — Когда последние дозорные вышки норманов остались позади, и из мрака стал долетать волчий вой, прокаженные собрались сделать привал, но Эврар потребовал, чтобы они ни в коем случае не останавливались. Пригрозив им яростью норманов, если все откроется, прокаженные тащились еще недолго, но некоторые из них были уже не в состоянии самостоятельно передвигаться, ближе к рассвету пришлось все же остановиться. Когда разожгли костры, Стали видны ужасные лица больных, оголенные черепа с отвратительными язвами, превращенные отеками и наростами в бычьи, пёсьи, львиные морды. А этот тяжкий смрад заживо гниющей плоти, Эмма в ужасе отвернулась и стала глядеть в темноту. «Ги, ради всего святого, давай покинем их!» Юноша привлек ее к себе. От этого движения загремела колотушка, и Эмму бросила в дрожь. «Умоляю тебя, наберись терпение. «С прокаженными мы в безопасности. Норманны ни при каких обстоятельствах не осмелятся приблизиться к ним». Эмма зажимала уши, чтобы не слышать сипящих и каркающих голосов, иные и вовсе были лишены члена раздельной речи и издавали лишь утробные ворчания, словно лесные твари. О, как она понимала, рослых и статных викингов, так опасавшихся гнусной заразы. И хотя Ги и лотаринцы развели отдельный огонь с наветренной стороны, А Эврар выхватил из-под плаща тесак, едва одна из прокаженных женщин приблизилась, гнусава клянча щепоть соли для похлебки. Эмме казалось, что отравлен даже воздух, которым она дышала. Она уже почти жалела о том, что решилась на побег».